Тери Бисон. Медведи познают огонь. Рассказ лауреат премии Хьюга в 1991 году. В машине, которую я вёл, сидели мой брат Уоллис, он проповедник, и его сын. Мы ехали по автостраде I-65 к северу от Боулинг-Грин, когда лопнула шина. Это случилось воскресным вечером. Мы как раз собирались навестить мать в лечебнице. Конечно же, прокол вызвал причитания моих родственников. В глазах семьи я слову отчаянным консерватором, и всё из-за того, что предпочитаю свои шины латать сам. Братец снова стал конючить, чтобы я не возился со всяким старьём, а приобрёл новые бескамерные покрышки. Но я-то знаю, что если умеешь снимать и насаживать шины, то приобрести их за бесценок плёвое дело. Поскольку лопнула задняя левая, я вырулил на левую сторону и остановился на травке. Потому как мой кади захромал, я сообразил, что покрышку сживало капитально. Догадываюсь, что нет необходимости интересоваться, есть ли у тебя запаска, прокомментировал Уоллс. Сынок, подержи переноску, попросил я Уоллиса младшего. Он достаточно зрел для того, чтобы хотеть помочь, но слишком юн пока, чтобы считать, что знает всё на свете. Если б я был женат и у меня были бы дети, то он именно такой парень, которого я хотел бы называть сыном. У старика Кади такой вместительный багажник, что обладает устойчивой тенденцией хранить всякое барахло, не хуже чулана. Мой старичок 56 -го года выпуска. Уолис щеголял в рубашке, которую позволял себе надевать только в выходные, и поэтому помощи от него я не ожидал, пока в поисках Домкрата вытаскивал старые журналы, рыболовные снасти, ящик с инструментами, кое-какую одежонку, вышедшую из моды пару десятилетия назад, и опрыскиватель табака. Запаска на ощупь была мягковата. Свет погас. "Встрехни, сынок", посоветовал я. Фонарь мигнул и снова вспыхнул. Наждой домкрат я давно потерял, но на подобный случай у меня был гидравлический на четверть тонны. В конце концов я его обнаружил под подшивками Южной жизни 78-86 годов, которую выписывала матушка. Я давно собирался их выкинуть, да всё руки не доходили. Если бы старший Олис не маячил поблизости, я бы позволил Олису младшему закрепить домкрат под нищим. Пришлось встать на колени и сделать всё самому. Не вижу ничего зазорного, если парнишка научится менять шину. Даже если у тебя никогда не будет собственной машины, всё равно подобные манипуляции придётся выполнить хоть пару раз в жизни. Фонарь снова потух, прежде чем я оторвал колесо от земли. Меня поразило, до чего быстро сгустились сумерки. Поздний октябрь, не шутка, стало зябко. Встряхни его, как следует, сказал я. Снова зажглось, но лучик был слабенький и просто архетичный какой-то. С безкамерными у тебя просто не было бы прокола. Не преминул вставить Волис с таким тоном, словно обращался не ко мне, а ко всей аудитории. А если всё же что-нибудь случится, то заливаешь шину каучуковым клеем, 3 доллара 95 центов за банку и едешь дальше. Дядя Бобби могёт заменить шину сам. Не выдержал племеш. Не могу там, может, поправил я из-под машины. Если бы всё зависело только от Олиса, парнишка по образному урожению нашей матушки говорил бы как тюха с гор, но ездил бы на бескамерных шинах. Потрясив фонарь, сказал я. Свет настолько потускнел, что ничего не было видно. Я отвернул болты и снял колесо с оси. Шина треснула по ободу. Я не буду возиться с этой шиной. известил я. Не то, что меня это слишком заботило. Дома, рядом с сараем, у меня целый штабель покрышек. Свет замерцал, но затем загорелся достаточно ярко, чтобы я мог насадить запаску. Разно лучше, обрадовался я. Свет был какой-то странный, оранжевого цвета. И когда я повернулся, чтобы взять гайки, меня поразило, что светит-то не фонарь, Машину освещали факелы, которые держали в лапах два медведя. Крупные такие экземпляры, фунтов по 300, и стояли на задних лапах, как дрессированные в цирке. И братец мой, и племянник их заметили раньше из-за стыли. Известное дело в наших краях все знают, что лучше их не пугать резкими движениями. Я выудил непослушные гайки из колпака и завернул колесо. Обычно я капаю внутрь гаек немного масла, но на этот раз решил обойтись. Я подлез под машину, опустил домкрат и выволок его наружу. С облегчением я обнаружил, что подкачивать шину не нужно. Я собрал инструменты, лопнувшую шину и отнёс их в багажник. Колпак я решил не ставить и тоже засунул туда же. За всё это время медведи не шелохнулись, они просто светили факелами. То ли из любопытства То ли из желания помочь, трудно было сказать. Чуствовалось, что за их спинами могут скрываться другие медведи. Открыв одновременно три дверцы, мы вскочили в машину и я дал газ. Волис заговорил первым. Похоже, медведи познали суть пламени. Когда мы впервые отвозили с Волисом матушку в приют, почти 4 года назад, 47 месяцев, она нам сказала, что готова к смерти. Не переживайте за меня, мальчики, прошептала она, притянув наши головы к себе, чтобы медсестра не услышала. Я проехала миллион миль, и настало время переправляться на другой берег. Здесь я не собираюсь задерживаться надолго. Она водила школьный автобус 39 лет. Когда Олис ушёл, она рассказала мне свой сон. Врачи собрались в кружок обсудить её диагноз. Потом один поднялся и сказал: Мы сделали всё, что можно, коллеги, пусть она идёт. Они проголосовали за и заулыбались. Когда матушка не умерла той осенью, она казалась разочарованной. Правда, весной она забыла о своём сне. В дополнение к моим воскресным поездкам вместе с Олисом, я навещал матушку каждый вторник и четверг. Обычно я заставал её сидящей перед телевизором, пусть даже она и не смотрела, что по нему показывали. Медсёстры не выключают ящик круглосуточно. Они уверены, что пожилым людям нравится мерцание экрана. Это успокаивает расшатанные нервы. Что это я слышала про медведи, познавших огонь? спросила она во вторник. Всё верно, подтвердил я, расчёсывая длинные седые волосы перламутровым гребнем. который привез ей Уоллес из Флориды. В понедельник появилась статья в Луисвильском курьере. Во вторник прошло сообщение то ли по NBC, то ли по CBS. Люди встречали медведей по всему штату. То же было и в Вирджинии. Похоже, те перестали впадать в спячку и явно собирались провести зиму на обочинах автострад. В горах Вирджинии всегда водились медведи, но только не здесь, на западе Кентукки. По крайней мере, последние сотню лет, и последний мишка был убит, когда матушка была совсем девчушкой. По версии, изложенной в курьере, звери следовали вдоль И-65 из лесов Мичигана и Канады. Один старикан из графства Ален в интервью национальному телевидению заявил, что на холмах всегда водились медведи, и теперь они спустились, чтобы объединиться с сородичами, которые научились разжигать костры. Они больше не хотят впадать в спячку, сказал я. Разводят огоньи, греются возле него всю зиму. Подумать только, воскликнула матушка. Что они ещё придумают? Пришла медсестра и забрала её табак, напомнив, что пора отходить ко сну. Каждый октябрь воля со младшего оставляют на меня, чтобы его родители могли отдохнуть от него в кемпинге. Я понимаю, что мой рассказ с Бивчиф и то и дело перескакивает с одного на другое, но по-другому не умею. Я уже упоминал, что мой брат проповедник. Проповедник реформистской церкви праведного пути. Но две трети своих доходов он получает от торговли недвижимостью. Они с Элизабет в октябре уезжают в прибежище христианского успеха в Южной Каролине, где собравшиеся со всех концов страны практикуются в продаже вещей друг другу. Я знаю о том, чем они занимаются, не от них самих. Просто встречал рекламное объявление, когда смотрел канал для полуночников. Школьный автобус высадил Уоллеса-младшего около моего дома в среду. Парнишке не приходится паковать много вещей, когда он остается со мной. У него здесь собственная комната. Как старший в семье, я держусь за наш старый дом возле Смит-Гроф. Конечно, со временем он обветшал, но мы с племянником ничего не имеем против. Нам тогда же больше нравилось. У него есть своя комната и в боулинг-грин, но поскольку его родители переезжают каждые 3 месяца в новый квартал, выполняя рекомендации плана Как добиться успеха в жизни. Он хранит своё мелкокалиберное ружьё и любимые комиксы, вещи наиболее важные для парня его возраста. Здесь, в доме предков, эту комнату в своё время делили мы с Олисом. Олису младшему 12 лет. Когда я вернулся с работы, я занимаюсь страховкой урожая, то нашёл его на заднем крыльце, которое выходит на автостраду. Переодевшись, я показал ему два способа, как выправлять реборду на шине: молотком или наехав машиной. Чинить машину то же самое, что и молотить сарго ручным цепом умирающее искусство. Парень врубился сразу, со смекалкой у него всё в порядке. «Завтра я покажу, как насаживать шину с помощью монтировки», — пообещал я. «Дядь, больше всего мне хочется взглянуть на медведей». Он смотрел через поле на шоссе И-65, которое срезало угол моего земельного участка. Иногда по ночам я просыпаюсь от мерного гудения на автостраде. «Днем их огней не увидишь», — сказал я. «Подождем до темноты». Вечером CBS или NBC... Я всегда забываю, какая из них посвятила специальный выпуск медведям, которые очутились в центре всеобщего внимания. Их замечали в Кентукки, Западной Вирджинии, Миссури или Носи, и, конечно же, в Вирджинии. В Вирджинии всегда водились медведи. Кое-кто поговаривал, что неплохо бы устроить на них охоту. Учёный сказал, что звери двигаются в штаты, где не так много снега и где достаточно валежника для разведения костров. Он подобрался к ним с видеокамерой, но на экране можно было различить только смутные контуры греющихся у костра. Другой учёный заявил, что животных привлекают ягоды нового кустарника, который рос только вдоль автострад. Он объявил, что его ягоды совершенно новое слово в биологии и обозвал ягоду свежаникой. Климатолог объяснил феномен потепления, что привело к нарушению зимней спячки. Последний раз снега в нашей деревне было совсем, а в Луи-Свилле выпало всего несколько дюймов осадков. Медведи, заявил он, могли открыть тепло огня ещё 5 столетий назад, но просто забывали об этом. Передач показывали больше людей, чем медведей, и вскоре интерес к ней у нас пропал. После ужина, когда тарелки были вымыты, Мы вышли из дома и прогулялись до ограды. За автострадой, среди деревьев, мы различили свет костра. Олис собирался вернуться за своей мелкокалиберкой, чтобы подстрелить хотя бы одного, но я объяснил, что так поступать нехорошо. Кроме того, сказал я, 22-й калибр способен только разъерить животные, да и охотиться вблизи автострад запрещено. Единственная хитрость, когда вы насаживаете шину вручную, это усадить ее в желоб, чтобы вам удалось натянуть край на обод. Это можно сделать следующим образом. Зажимаешь покрышку между ног и садишься на нее, когда воздух поступает внутрь. Если реборда устанавливается в нужном положении, колесо издает чмокающий звук. В четверг я не пустил племянника в школу и продемонстрировал, как насаживать шины. Потом мы перелезли через ограду и пересекли поле, чтобы поглозеть на медведей. В Северной Вирджинии, согласно передаче с Добрым утром Америка, медведи жгли костры сутки напролёт. Здесь, на западе Кентукки, было всё ещё тепло для конца октября, и они собирались у огня только по ночам. Куда они исчезали и чем занимались днём, я не знаю. Может, они наблюдали из-за кустов свижанек, как мы перебирались через ограду и пересекали автостраду. Я нёс топор, а парнишка прихватил свой 22-й калибр, но не потому, что собирался подстрелить медведя, а потому что в его возрасте приятно ощущать под рукой надёжный ствол. Под пологом леса мы попали в непроходимые дебри. Тут тебе и клёны, и лианы, и уже упомянутый кустарник, и дубки, и сикоморы, и хотя мы находились всего в сотне ярдов от дома, нам никогда не приходилось здесь бывать. да и никому другому из тех, кого я знал. Это было похоже на вновь созданный мир. Мы отыскали в чаще тропинку и перебрались через ручей, вытекавший из одной решётки и приочившийся в другую. Первыми признаками присутствия медведи, которые мы встретили, были отпечатки лап на серой глине. Над всем витал отпечаток какой-то затхлости. На поляне под большим дуплистым буковым деревом, где был замечен отблеск костра, мы ничего не нашли, кроме золы. Брёвна вокруг кострища были разложены по периметру. Я разворошил пепел и под ним обнаружил достаточно тлеющих углей, чтобы снова разжечь огонь. Я быстренько присыпал всё как было. Нарубил немного хвороста и сложил в кучку, чтобы продемонстрировать доброжелательность. Может быть, они следили за нами из-за кустов даже сейчас. Трудно сказать. Я попробовал одну свежанику и выплюнул. Она была так кисла, что заныли скулы. Именно такие должны нравиться медведям. После ужина я спросил у племянника, не желает ли он навестить бабушку. Меня не удивило, что он ответил утвердительно. У детей сильнее развито чувство сострадания, чем мы взрослые полагаем. Мы нашли её на крыльце клиники Она наблюдала, как движутся машины по I-65. Медсестра сказала, что она была взволнована весь день. Меня это не удивило. Каждую осень, когда опадают листья, ей не сидится на месте. Вернее сказать, что она снова полна надежд. Я привёл её в комнату отдыха и расчесал длинные седые волосы. По телевизору ничего, кроме медведей, посипела медсестра, переключая каналы. Уоллес после того, как она ушла, подобрал пульт, и мы посмотрели специальное сообщение, переданное CBS или NBC, посвящённое охотникам в Вирджинии, чьи дома были подожжены. Репортёр взял интервью у охотника и его жены, у которых сгорел дом стоимостью в 117.5000 долларов в долине Шенендо. Жена во всём обвиняла медведей. Муж этой версией не придерживался. Но судился со штатом, требуя компенсации на том основании, что ему была выдана охотничья лицензия. Специальный уполномоченный штата по охоте появился на экране и заявил, что обладание лицензией не запрещает, не возбраняет, такое слово он использовал, тем, на кого охотится, применение ответных акций. Мне показалось, что уполномоченный либерально настроен, даже чересчур. Правда, он был заинтересован, чтобы не выплачивать деньги. Я-то сам не охотник. Можешь не приезжать в воскресенье, сказала матушка внуку, лукаво сощурив глаз. Я проехала миллион миль и одной ногой уже на другом берегу. Я привык к подобным репликам, особенно частым осенью. Но меня беспокоило, что это может расстроить парня. И впрямь он выглядел расстроенным, когда мы вышли Я поинтересовался, в чем дело. «И как она могла проехать миллион миль?» – выпалил он. Я сказал ему, 48 миль в день на протяжении 39 лет. Он не поленился просчитать на калькуляторе, и у него получилось в результате 396 960 миль. «Не миллион, а миллион», – поправил я автоматически. «И не забывай, 48 миль утром и 48 вечером». Плюс ко всему, поездки на футбольные соревнования, плюс к тому же, старые люди склонны всё слегка преувеличивать. Матушка была первой женщиной-водителем автобуса в нашем штате. Она работала каждый день, да ещё растила детей, а отец занимался фермерством. Обычно я сворачиваю на Смит Гроу, но той ночью я проехал дальше до Лошадиной пещеры и там развернулся. Нам обоим хотелось поглядеть на костры. Их было не так много, как могло бы показаться после телевизионных передач. Один на каждые 6-7 миль, то в купе деревьев, то под прикрытием скального выступа, возможные медведи выбирают места, где не только сушняк, но и вода. Племянник просил остановиться, но это против правил на скоростной автостраде, и я опасался дорожной полиции. В почтовом ящике белела открытка от браца Супруги прекрасно проводили время, и всё у них было хорошо. Ни слова о собственном отпрыске. Парнишке этот факт, казалось, был до лампочки. Как и большинство сверстников, совместные поездки с родителями были ему ни в кайф. В субботу клиника связалась с моим офисом и известила, что матушка покинула их. Я в это время был в дороге. По субботам я работаю единственный день, когда любого фермера можно застать дома. Когда я позвонил в контору и мне передали сообщение, сердце на секунду замерло, но только на секунду. Я был готов к печальному известию. Бог милосерден, сказал я, дозвонившись наконец домить сестры. Вы не так поняли. Ваша мать покинула клинику, а не всех нас. Сбежала из клиники. Вы меня понимаете? Сбежала. Матушка выбралась через дверь в коридоре, когда дежурный отлучился, заклинив дверь гребнем и прихватив покрывало принадлежащее клинике. А как насчёт её табака? поинтересовался я. Табак пропал. Точный знак, что она не собиралась возвращаться. Я звонил из Франклина, и мне потребовалось меньше часа, чтобы добраться до клиники. Там мне сообщили, что матушка в последнее время стала очень рассеянной. Конечно, им полагалось так говорить. Мы осмотрели окрестности. Территория клиники представляет собой пустырь без деревьев между автострадой и соевым полем. Потом администрация заставила оставить у шерифа просьбу о розыске. Я буду продолжать платить за содержание до тех пор, пока её официально не объявят исчезнувшей. А это произойдёт только в понедельник. Уже стемнело, когда я вернулся домой. Парень готовил ужин. На деле это означало открывание банок консервов, промаркированных предварительно мною. Я рассказал, что его бабушка ушла из клиники, и он, понимающий, мотнул головой. Она же говорила, что так и сделает. Я позвонил во Флориду и оставил для брата сообщение. Больше делать было нечего. Я сел и попытался понять, что там мелькает на телеэкране, но ничего интересного не было. Тогда, выглянув совершенно случайно за дверь, я увидел отблеск костра, мигающий сквозь ветви, и сообразил, что, может быть, знаю, где её искать. Определённо становилось холоднее. Пришлось прихватить куртку. Я велел парню караулить телефон на случай звонка шерифа, но когда на полпути оглянулся, он шёл за мной. Куртки у него не было. Я позволил ему догнать меня. Он снова был вооружён до зубов своим 22. -м. Я настоял, чтобы он оставил ружьё прислонённым к ограде. В моём возрасте преодолевать изгородь в темноте сложнее, чем днём. Мне 61, а автострада не замирала ни на секунду. Легковушки спешили на юг, а грузовики мчались на север. Когда мы вошли в лес, сначала не было видно ни зги, и паренёк вцепился в мою ладонь. Потом посветлело. Вначале я подумал, что выкатилась луна, но это были яркие лучи, которые пронизывали листву деревьев подобно лунному свету, позволяя нам находить дорогу сквозь кустарник. Мы скоро выбрались на знакомую тропинку и почуяли медвежий запах. Мы топали по тропинке. Была не была. Свет не спадал откуда-то сверху из-под кроны окружающих нас исполинов. Лился сверкающим дождём. Идти было легко, особенно если не смотреть под ноги, они сами знали, куда нас вести. Затем сквозь ветви мы разглядели костёр. Горели в основном ветки бука и сикоморы, тот тип костра, который не светит и не греет, зато дымит как прадедушка современных локомотивов. Медведи ещё не разобрались во всех плюсах и минусах древесины, но ухаживали за огнём неплохо. Большой бурый медведь, явный уроженец Севера, ворошил огонь зловлатым суком, время от времени подкидывая ветви в пламя. Другие сидели вокруг огня на брёвнах. Большинство принадлежало к другому подвиду чёрного цвета. Здесь же расположилась медведица с медвежатами. Кой-кто лакомился ягодами, причём выбирал их из автомобильного колпака. Тут же присутствовала матушка Она не участвовала в трапезе, а плотно укуталась в похищенное из клиники покрывало. Если звери и заметили нас, то не показали виду. Матушка похлопала по бревну, и я сел рядом с ней. Один из медведей подвинулся, чтобы мальчик мог сесть с другой стороны. Запах медведи резок, но не неприятен, стоит только привыкнуть к нему. Не то, что он напоминает запах хлева, просто дикий. Я наклонился, чтобы прошептать матушке на ухо, но она отрицательно покачала головой. Невежливо шептаться в присутствии существ, не владеющих даром речи, выговорила она мне безмолвно. Уалис младший тоже молчал. Матушка поделилась с нами своим покрывалом, и мы смотрели на огонь, казалось, целые часы. Большой медведь поддерживал костёр, ломая ветки и сучья, придерживая их за один конец и наступая на середину, как это делают люди. Он весьма умело регулировал высоту пламени. Ещё один время от времени ворошил угли дубиной, но остальные не вмешивались. Похоже, не многие из зверей знали, как пользоваться огнём, и именно они увлекали за собой остальных. Но разве не то же самое у людей? Иногда появлялся небольшой медведь, входил в священный круг и сбрасывал в кучу принесённых ворст. Придорожный хвост отличался серебристым оттенком, как плавник выброшенный морем. Мой племянник был не таким непоседой, как большинство его сверстников. Было приятно греть кости, уставившись в огонь. Я доложил у матушки щепотку краснокожева, хотя обычно у меня нет привычки жевать табак. Подобное время припровождения ничем не отличалось от посещения матушки в клинике, но было более интересным из-за медведей. Их было 8 или 9. Внутри самого пламени тоже интересно было, в нём разгорались маленькие драмы, создавались и тут же рушились огненные дворцы в водопаде искр. Моё воображение разыгралось. Я смотрел круг медведей. А что они видят? Кое-у-кого были закрыты глаза. Хотя они собрались вместе, и их души оставались одинокими, словно каждый медведь созерцал свой собственный огонь. Колпак от автомобильного колеса обошел весь круг, и мы тоже взяли по горсти свежоники. Не знаю, как матушка, лично я притворился, что свои ем. Парнишка скорчил гримассу и выплюнул. Когда он задремал, я закутал нас всех поплотнее. «Холодало!» А у нас не было тёплого меха, как у медведи. Я уже готов был податься домой, если б не матушка. Она подняла палец, указав на нависающие над костром ветви сквозь которые пробивался свет, потом показала на себя. Может ей казалось, что ангелы спускаются с небес. На самом деле, это были отблески дальнего света фар грузовика, мчащегося по своим делам на юг. Матушка выглядела чрезвычайно умиротворённой. Я чувствовал, как в моей ладони её узкая кисть становилась всё холоднее и холоднее. Волис младший разбудил меня похлопав по колену. Наступил рассвет, а его бабушка сидела мёртвой на бревне между нами. Костёр погас, медведи исчезли, а кто-то ломился напрямик через подлесок. Мой братец в сопровождении двух национальных гвардейцев На нем была белая рубашка, и я понял, что наступило воскресенье. Под налетом печали при вести о смерти матушки проступала явная обида. Гвардейцы принюхались к воздуху и глубокомысленно кивнули. Медвежий запах все еще не развеялся. Мы с племянником завернули матушку в покрывало и понесли к автостраде. Гвардейцы остались разбрасывать кострище и хворст. Это выглядело как-то по-детски. Они были как медведи, каждый одинок в своём мундире. На обочине стоял Oldsmobile девяносто восьмого года, безкамерные шины премияли траву. Перед ним торчала полицейская машина со скучающим гвардейцем у дверцы, а за ним катафалк, тоже Oldsmobile девяносто восьмого года. "Впервый раз слышу, что медведи пристают к старикам", сказал гвардеец моему брату. "Да всё это не так". Попытался объяснить я, но никому это было не интересно. Они занимались своим делом. Двое в чёрных костюмах выбрались из катафалка и распахнули заднюю дверь. Для меня только в этот момент матушка ушла в мир иной. После того, как погрузили тело, я положил руку на плечо племяннику. Он дрожал, хотя холодно уже не было. Иногда чужая смерть может вызвать такую реакцию, особенно на рассвете. в присутствии полиции на мокрой от росы траве даже если старуха с безжалостной косой приходит как избавление мы стояли и смотрели как мимо проносится машины это благословение сказал Олис надо же какое оживлённое движение в 6:20 утра днём я вернулся в лес и нарубил сучьев вместо тех что раскидали гвардейцы Вечером я видел, что костёр снова пылал. Пару ночей спустя после похорон я вернулся туда. Сучи весело трещали, а вокруг огня, насколько я мог судить, сидела та же медвежья компания. Я пристроился рядом, но, похоже, моё присутствие заставляло их нервничать, и я ушёл домой, прихватив пригоршню свеженики из колпака. В воскресенье мы с племянником навестили могилу матушки. Я украсил этими ягодами её холмик. Снова пожевал одну. Безнадёжно. Их просто нельзя есть. Если только ты не медведь. Рассказ Тери Бирсона Медведи познают огонь читал Константин Ермихин.